Суббота. Глава 22. Таким чудесным субботним утром любой решит, что с этим миром все в порядке. Что ж, человеку свойственно ошибаться. Солнце светит, птички поют, а Рон и Богдан сидят в садовых креслах в патио одного из самых отъявленных драгдилеров в истории Великобритании. На креслах подушки в цветочек. «А у тебя тоже кто-то есть?» — спрашивает Дэйви Ноукс. Дворецкий выносит три бутылки пива на подносе. Рон замечает, что на подносе также лежит пистолет. «У меня?» — уточняет Рон. «Да, есть. А тебе-то что?» «Что ж, тем хуже для тебя», — говорит Дэйви. «Все равно с этими свиданками одни проблемы как ни крути». Допустим, я приглашу тебя куда-нибудь, и ты почувствуешь себя обязанным пойти. Потому что иначе мне крышка. Рон смотрит на пистолет, берет пиво и благодарно кивает дворецкому. Потому что иначе тебе крышка. Соглашается Дэйви и протягивает бутылку Богдану. «Ваше здоровье», — говорит Богдан. «Пару недель я с тобой поиграю», — продолжает Дэйви. Потом мне надоест, но я во всем обвиню тебя. И попрошу кого-нибудь переехать тебя на машине. Не убить, а так, покалечить на память. Говорят, теперь в любовных делах все иначе, но кое-что никогда не меняется. У меня тоже есть девушка, на всякий случай, говорит Богдан. Да знаю я, здоровяк, отвечает Дэйви и берет с подноса бутылку и пистолет. Дворецкий уходит. «Ты же встречаешься с этой девчонкой-полицейским? Противоположности притягиваются, да?» Сказал ей, к кому идешь в гости. «Сказал, что у меня с Роном дела», — говорит Богдан. «Я не должен перед ней отчитываться, я сам себе хозяин». Рон смеется. «То есть, когда вас выловят из канала с пулями в башке, твоя девчонка не станет искать Ревера Дэйви?» спрашивает Дэви. «Я рад». Рона сложно испугать, но Дэви Ноукс определенно его пугает. Он рад, что взял с собой Богдана. Не станет же Дэви убивать их обоих. Не все же сразу. Дэви кивает на бутылки. «Вы же любите пиво на завтрак?» Они поднимают бутылки. «Да, пиво на завтрак всех устраивает». «Рон, как твой сын поживает?» Интересуется Дэйви. «У него все путем», отвечает Рон. Он уже привык, что все уголовники на Южном берегу знают Джейсона. Он предпочитает об этом не думать. В этом году Джейсон записался на курсы пантомимы в Гастингсе. Стал бы он заниматься пантомимой, если бы по-прежнему водился с убийцами и барыгами. Записался на курсы пантомимы. «Раньше он был прикольным», — вспоминает Дэйви. «Но мы все раньше были прикольными. У вас пять минут, пацаны. На пушку не обращайте внимания. Просто за вами обоими тянется дурная слава». «Холли Льюис», — говорит Рон, — «она к тебе приходила». «Верно», — отвечает Дэйви. «Прямо скажу, девка не сахар». «Вчера ее убили», — произносит Богдан. «Ее машина взорвалась!» «Слышал», — отвечает Дэви. «В смысле, в новостях слышал. Как машина взорвалась, не слышал». «Вот нам и стало любопытно», — продолжает Рон, «нет ли связи между этими двумя событиями». «Не все умирают по моей вине, Рон», — замечает Дэви. «Да мне и некогда убивать всех подряд». Холли пришла посоветоваться... Когда людям нужен совет, они приходят к дядюшке Дэйви. «Насчет биткоинов?» — спрашивает Рон. Дэйви, оценивающий на него, смотрит. На Рона и прежде так смотрели, но в этот раз у него ощущение, будто Дэйви примеряет на него гроб. «Ответ зависит от того, что вам известно», — произносит Дэйви. «И кто вам это сказал?» «Нам известно, что в крепости лежит листок бумаги, а на нем написан код, и этот код стоит 350 миллионов», — говорит Рон. «Нам известно, что Холли и Ник решили, наконец, обналичить биткоины и пришли за советом к тебе и еще одному человеку». «А потом Холли погибла», — продолжает Богдан. «Бах! И взорвалась. Мало кто разбирается во взрывчатке». «Я вот разбираюсь, я люблю взрывчатку. Но, может, ты тоже?» «Не то, чтобы я люблю взрывчатку, но, скажем так, я ее не ненавижу», — говорит Дэйви. «А Ник Сильвер исчез и, возможно, мертв», — добавляет Рон. Дэйви прихлебывает пиво. «А с кем еще они ходили советоваться?» «Без понятия», — отвечает Рон. «Ясно» кивает Дэйви. «А мне-то что с этого? Зачем мне ее убивать?» «За триста пятьдесят миллионов», отвечает Рон. «Причина очень веская», замечает Богдан. «Я не прочь получить 350 миллионов», соглашается Дэйви. «Но как?» «Сейф открывается шифром», говорит Богдан. «Половина шифра у Холли, вторая половина у Ника». «Ты узнал шифр Холли», — продолжает Рон. «Наверняка она его где-то записала, а ты можешь хакнуть любую систему. Теперь тебе нужен шифр Ника, его половина. Может, ты даже уже почти раздобыл ее. Может, Ник где-то здесь сидит в заперти с пушкой у виска. И когда ты получишь вторую половину шифра, сможешь забрать деньги», — говорит Богдан. Дэйви кивает. «Как вы все хорошо расписали, ребята! А не боитесь, что я вас просто прикончу? Ведь вы весь мой план, считай, раскрыли». «Есть немного». Рон косится на пистолет. «Убьешь Рона, и я тебя прикончу», — грозится Богдан. «Как?» — спрашивает Дэйви. «Голыми руками», — отвечает Богдан. «Какая славная будет смерть!» — восклицает Дэйви. «А если я вас обоих первым убью?» «Тогда тебя прикончит Элизабет», — говорит Богдан. «Кто такая Элизабет?» — спрашивает Дэйви. «Тебе лучше не знать». «А если я и ее убью?» «Не сможешь», — отвечает Богдан. «Только сам Господь может убить Элизабет». «И даже Господь сначала хорошо подумает», — добавляет рон Дэйви смотрит то на Рона, то на Богдана и, кажется, над чем-то размышляет. «Вы мне нравитесь», — наконец произносит он. «Вы идиоты, но вы мне нравитесь. Допустим, я не стану убивать вас за то, что вы явились ко мне домой и обвиняете меня в убийстве. Обычно я за такое пристреливаю на месте». Дейви говорит Рон «Когда Ник и Холлик тебе приходили?» Дэви задумывается. «Во вторник. Я как раз пришел с аквааэробики. Значит, она рассказала тебе о деньгах во вторник, а в пятницу вечером ее убили. Сам посуди. Это подозрительно?» «Это ты так думаешь», — отвечает Дэви. «И я понимаю, почему. Но ты сам неужели не видишь, где твоя теория хромает?» «Нет», — произносит Рон, но ощущает неуверенность. «Может, его теория и впрямь хромает?» Рон не всегда наблюдателен, но враг не должен видеть сомнений. Стоит засомневаться, и враг, считай, уже победил. «Знаешь, где дыра в твоей теории?» — спрашивает Дэви. Рон готовится записывать. Элизабет потребует полный отчет. «Нику и Холли заплатили двадцать штук в биткоинах аж десять лет назад. Ты думаешь, я узнал об этом только во вторник?» «А мы что говорим?» — отвечает Рон «Главное — не поддаваться. До вторника об этом не знала ни одна живая душа». Дэйви кивает и снова прихлебывает пиво. «А что за люди могли заплатить им двадцать штук в биткоинах десять лет назад?» «Просто подумай», — продолжает Дэйви. «Хм...» — начинает Рон, но не знает, что сказать. Смотрит на Богдана, но тот лишь пожимает плечами. «По-моему, это мог сделать эксперт по кибербезопасности», — говорит Дэйви. «Вероятно, с уголовным прошлым и секретами, которые нужно было спрятать. Вот такой человек. Что скажешь?» ну «Это был я», — признается Дэйви. «Десять лет назад это я заплатил им в биткоинах. Я знал об этом все это время. И всякий раз, когда встречался с Ником и Холли, говорил с ними на эту тему. Они прикидывали текущую стоимость, а я советовал не продавать. Поэтому я не во вторник обо всем узнал, мои храбрые пацаны». «Я знал об этом больше десяти лет. Если бы я решил выкрасть свои биткоины, я бы сделал это намного раньше. К чему торопиться и заниматься этим сейчас?» «Хм», — отвечает Рон, — «Элизабет это не понравится. Десять лет назад я заплатил им в биткоинах. Они могли не рисковать, не соглашаться, но они решились». И этим вызвали мое восхищение тогда и вызывают до сих пор. Холли с Ником знали, когда стоит пойти на риск. Если бы я хотел украсть эти деньги, я бы давно нашел способ это сделать. Но я не хотел их красть. Ни на этой неделе, ни на прошлой, ни десять лет назад. А еще, реши я кого-нибудь убить, никто никогда не отыскал бы следов. «Я убиваю чисто. Я не взрываю людей в машинах, и если бы вы меня хоть немного знали, то поняли бы, что это не в моем стиле». «Извини», — говорит Рон. Дэви отмахивается. «Я все прощу, только скажите, кому еще Холли и Ник сообщили о биткоинах?» «Я уже говорил», — отвечает Рон. «Я не знаю». «Ага» дэйви берет пистолет и наставляет на народа но ты соврал а обманывать друзей нехорошо нет правда я дэйви стреляет в воздух и снова нацеливает пушку на роа умоляю у меня в девять зумба не хочу начинать утро с убийства на крыльцо выходит дворецкий сэр я стрелял в воздух говорит дэйви «Поищу гильзу», — отвечает дворецкий и скрывается в кустах. «Скажите правду, и никто не пострадает», — предупреждает Дэйви. «Это лорд», — отвечает Рон. «Банкир и еще один их клиент». «Лорд Таунс?» «Возможно». «Ясно», — отвечает дэви «Знаю этого бедолагу. А вы к нему ходили?» Лорды по части Джойс. «Надо ее к нему отправить, ей понравится». «Очень рекомендую его навестить», — говорит Дэйви. «Ведь кто-то ее убил, а одного меня подозревать нечестно, что скажете». «Почему не лорд Таунс? По-вашему, лорды не способны на убийство?» «Все способны на убийство», — замечает Богдан. «Именно». Дэйви внимательно смотрит на Богдана. «Богдан, тебе нужна работа?» «Нет», — отвечает Богдан. «Жаль», — произносит Дэйви. Дворецкий вылезает из кустов. Он нашел гильзу. Вступайте пацаны. Ну и задачку вы нашли на свою голову». «Если это был ты», — говорит Рон, «мы найдем доказательства». «Ох, Рон, славный ты здоровяк», — замечает Дэйви. «Взгляни на мой дом». «Мне все сходит с рук. Можешь тут хоть всё перерыть, все равно ничего не обнаружишь». «А я еще раз перерою», — говорит Рон. Дэйви смотрит на часы. «Зумба, пацаны, мне пора. Кто опаздывает, того ставят в последний ряд». Рон провожает Дэйви взглядом. Возле дома тот останавливается и оборачивается». «Кстати, о задачках», — говорит Дэйви. «А вы точно уверены, что Ник Сильвер мертв?» Он поднимает бровь и заходит в свой красивый дом.